Спустя две недели мити Митиматайи прокричал «Остров! Высокий остров!» «Где?» — удивился Тапу Титуануи, чьи зоркие глаза видели только монотонную голубую морскую гладь до да такого же цвета неба, и лишь на западе едва заметно вырисовывалась небольшая кучка белых туч. Его учитель неохотно показал рукой на одну из них, которая находилась на высоте среза правого борта. «Там!» «Но кроме тучи я ничего не вижу», — возразил юноша. Главный навигатор пристально посмотрел на ученика. «Ты хорошо ее рассмотрел?» «Тапу изо всех сил напряг зрение, чтобы найти в ней хоть какое-нибудь отличие от других туч, но потом все-таки сдался. Не вижу никакой разницы». «Не видишь, потому что не присмотрелся к ней как следует», — последовал ответ Если бы ты был повнимательнее, то понял бы, что, невзирая на легкий северо-восточный бриз, туча неизменно остается на одном и том же месте. А это значит, ей что-то мешает. Он шутливо щелкнул мальчишку по лбу, который почесал место ушиба не столько от боли, сколько стараясь справиться с охватившим его стыдом. А что в открытом океане может помешать туче двигаться? Остров согласился Тапу и вид у него был виноватый. «И остров этот, высотой по крайней мере около восьмисот метров!» Великий навигатор снова взглянул на юношу. «Какой вывод ты сделаешь из всего этого?» «Вывод?» — повторил тот. «А какой вывод ты хочешь услышать?» «Что это за остров? К какому виду островов он относится?» «К островам с высотой более восьмисот метров?» Это я, кажется, уже и сам сказал. С этими словами Митиматай снова щелкнул ученика по лбу. Ну, так что? Все произошло так неожиданно, и если бы Тапу не считал себя мужчиной и не перенес бы столько испытаний, то, наверное, расплакался бы от бессилия, которое испытывал, не найдя подходящего ответа на вопросы своего обожаемого наставника. «Не могу ничего придумать», — признался он. «Я это и предполагал», — хитро усмехнувшись, ответил капитан. «Речь идет о вулкане». «А откуда ты знаешь?» «Подумай». Бедному юноше не хватило бы и четырех дней, чтобы додуматься, если бы он не увидел над тучей столб дыма. Иначе он так и не смог бы понять, какого дьявола остров, спрятавшийся под небольшой тучей, если, конечно, под ней на самом деле что-то прячется, должен быть вулканическим». Когда по прошествии некоторого времени капитан Марара пришел к выводу, что его ученик-недотепа находится на грани помешательства, он в очередной раз набрался терпения и объяснил. «Обычный остров, который достигает высоты 800 метров над уровнем моря, в своем основании занимал бы очень большую площадь, так как должен был бы подниматься с океанского дна постепенно, а глубина здесь тысячи футов, Он ненадолго замолчал, чтобы ученик хорошо усвоил сказанное. «Ну, а если это так, то нам бы пришлось плыть сейчас над подводной его частью, а значит, мы заметили бы изменение цвета воды и ее волнение». Он развел руками, как бы давая понять, что решение на самом деле здесь простое. «Ну, а так как мы ничего не заметили, то должны сделать вывод, что основание острова невелико». Это безошибочный признак того, что он возник в результате мощного взрыва. Таким образом, речь идет о вулкане, склоны которого опускаются круто. «Разразить тебя Бог!» Тапу еле сдержался, чтобы не произнести это вслух, и лишь зло стиснул зубы. Он в очередной раз понял, что является не более чем обыкновенным самонадеянным глупцом, почему-то решившим, что когда-нибудь станет великим навигатором. Все утверждения Митиматай соответствовали истине. Великий навигатор никогда не ошибался, и несчастный Тапу лишился покоя время от времени, называя себя последним дураком. Он прекрасно понимал, что все знания Митиматай – следствие огромного опыта и почти нечеловеческих наблюдательных способностей. Как мог нормальный человек среди множества туч, скользящих по горизонту, заметить одну единственную, стоящую неподвижно? И как мог нормальный человек догадаться, что глубина и морское волнение остаются неизменными? Не иначе тут не обошлось без колдунов. Или магии? Магии, которая позволяла древним полинезийским мореплавателям превратиться в абсолютных хозяев трети всей планеты. Окружность Земли по экватору составляет 360 градусов, и из этих 360 градусов 120 точно соответствует расстоянию, которое отделяет берега Новой Гвинеи от Перу. Таким образом, полинезийцы царствовали над третьей частью мира, и помогала им в этом та самая магия, что поражала Тапу Титуануи, мечтавшего, так же как и Мити Матай, тоже стать колдуном и открывать затаившиеся под облаками острова. Он страстно желал научиться угадывать, к какому виду принадлежит тот или иной из островов, или по плеску волны определять присутствие Земли за пятьдесят миль от нее. Однако, несмотря на то, что предполагаемый остров находился от них в пятидесяти милях, капитан Марара отказался взять на него курс и предпочел следовать прежним, пока не обошел землю с севера. Только тогда, с наступлением темноты, поймав попутный ветер, он повернул на 90 градусов. В полночь он приказал ставить все паруса и, когда до рассвета оставалось около двух часов, отдал команду убрать их. Первые проблески зари застали их в полумиле от берега, и они увидели, что остров действительно представлял собой вулканический конус, резко поднимающийся из океанских глубин. Края его будто кто-то подрезал ножом, и только в одной бухте, защищенной небольшим мысом и находящейся с подветренной стороны, раскинулся покрытый черным песком пляж. Мыс этот выступал из загрозных скал, резко контрастируя с голубыми водами океана и формой своей напоминая «огромный палец». К тому моменту, когда солнце окончательно взошло над горизонтом, они уже обошли остров вокруг и убедились, что вокруг не видно больших катамаранов, на которых к бора-бора приплыли дикари. Немного погодя, они поняли, что остров населен не моряками, так как все жилища располагались не на берегу, они прятались в глубине непроходимых зарослей, уходящих вглубь острова. Митиматай совершил ловкий маневр — и приблизился на сто метров к Черному пляжу, постоянно держа форштевень в направлении океана, а всех людей — на веслах на случай внезапного отхода. Не прошло и получаса, как Митти Матай, в которой уже раз доказал, что обладает поистине нечеловеческим чутьем. Из зарослей выскочило около полусотни хорошо вооруженных воинов. Они неистово кричали — и угрожающе размахивали копьями с явным намерением прогнать пришельцев. Члены команды Марара с помощью жестов попытались объяснить аборигенам, что пришли с миром. Они дули в раковины и даже звонили в свой драгоценный колокол. Но все их попытки ни к чему не привели. Единственное, чего они добились, так это того, что при звуках корабельной рынды негостеприимные жители на несколько минут оцепенели от страха. А потом обрушили на судно град из камней и копий, к счастью, не достигавших цели. «Что теперь будем делать?» — задала вопрос Ваина Аута. «Как видно, они не хотят иметь с нами ничего общего». «Это ясно», — согласился мити матаи «Но также ясно и то, что они ничего общего не имеют с дикарями, напавшими на нас. Их кожа темнее, а их татуировки, как мы видим, более простые». Действительно, насколько можно было рассмотреть на расстоянии, плечи и ноги воинов украшали блеклые татуировки, не имеющие ничего общего с почти полностью покрывавшими тела варваров геометрическими рисунками. Спокойно поразмыслив и придя к выводу, что местные жители ни под каким предлогом не позволят им высадиться на острове, главный навигатор приказал принести хранимую в корзине кожу дикаря и велел растянуть ее на скрещенных палках. — Мне нужен доброволец, который бы отнес ее на мыс и установил бы там палки, — сказал он. — Я пойду, — вызвался Раануэ, Раануэ. — Это моя обязанность. — Нет, — удержал его Митиматай. — Ты военачальник, и твоя обязанность — руководить нами в бою. Он повернулся в сторону одного из холостяков, тоже поднявшего руку. — Иди ты, но будь осторожен. Если увидишь, что они приближаются, немедленно возвращайся. — Доброволец вошел в воду, держа натянутую на палке кожу, словно штандарт, и поплыл, высоко держа ее над головой, чтобы с берега могли хорошенько рассмотреть его страшную ношу. Он доплыл до места, где войны не могли его достать, воткнул шесты между камней и тут же вернулся. Местные жители не сразу подошли к коже, но когда решились, то их радости не было предела. Вначале они что-то яростно выкрикивали, а потом отошли и принялись о чем-то совещаться на берегу. Перед этим каждый посчитал своим долгом плюнуть на знамя. Капитан Марара, внимательно за ними наблюдавший, догадался, что они пришли к согласию. Тот, кто содрал кожу с их врага, — их друг. Один за другим воины острова молча отошли под кокосовые пальмы, растущие на пляже. Рядом с кожей — остался их безоружный вожак. Только после этого он жестами дал понять, что позволяет катамарану приблизиться. Тут уж рану и рану и не позволил никому заменить себя и, бросившись в воду, размашисто поплыл к вожаку. Переговоры были успешными, но закончились не скоро, так как местный диалект сильно отличался от языка жителей южной части Тихого океана но у некоторых слов все же были общие корни, и парламентариям, в конце концов, удалось договориться. Раануэ Раануэ объяснил причину своего прибытия и рассказал о жажде мести, раздиравшей грудь каждому члену экипажа Морара. А его собеседник сумел объяснить, что люди, покрытые татуировками с головы до пят, всегда являлись их кровавыми врагами и были по сути своей жестокими головорезами, раз в пять-шесть лет неожиданно нападавшими на остров, уводящими их жен и дочерей, без сожаления убивающими всех, кто оказывал им сопротивление. Их называли «те-оно» или «барракуды», так как, подобно этим рыбам, дикари всегда нападали толпой и не щадили даже самых слабых он также добавил что отвратительные варвары во время некоторых церемоний в качестве религиозного обряда практикуют каннибализм когда рану ирану и поинтересовался где находится их остров предводитель воинов ответил что остров их раскинулся на юго западе на расстоянии немногим более двадцати дней плавания отсюда но точное место указать не смог Но он сказал, что их главный навигатор знает, куда именно нужно плыть, и будет необычайно рад показать капитану Марара авиа, которая должна их привести к намеченной цели. Они договорились, что Раануэ-Раануэ останется на берегу в качестве заложника, а главный навигатор всю ночь проведет на борту Марара, показывая Митиматай курс, следуя которому... Они без затруднений доберутся до берегов острова, кровожадных Те-Ону. Тапу Титуануи был первым свидетелем затянувшегося разговора двух капитанов. Без сомнения, островитянин уступал в навигационных и астрономических познаниях Митиматайи, но все же этот добрый человек знал достаточно и без утайки обо всем рассказал. Главная проблема, с которой столкнулись капитаны, заключалась в том, что название «Звезд и созвездий» в силу различия диалектов, не совпадали. Но мужчины провели всю ночь на палубе от захода до восхода солнца, указывая друг другу на различные небесные точки, обмениваясь сведениями о разных Ави и А, что должны были стать ориентирами на пути марана И когда уже при свете дня они подошли к берегу, Митти Матай, кажется, имел довольно четкое представление о том, каким курсом нужно идти и каким является искомый остров. Но все-таки он был удивлен, когда Раануи Раануи сообщил, что четверо местных воинов, у которых Теона убили всех родственников, попросили разрешения присоединиться к экспедиции. Они пообещали, что кроме оружия и своего храброго сердца возьмут с собой небольшое каноэ, доверхугруженное необходимым провиантом и свежими фруктами, которое можно будет взять на буксир. Митти согласился с предложением не только из-за того, что фрукты в столь долгом походе никогда не помешают, однообразная диета, в основном состоящая из рыбы, начала ослаблять организмы людей, но также и потому, что посчитал, благодаря небольшому и маневренному каноэ, им будет легче незаметно подобраться к вражескому острову. Так как четверо воинов обязались самостоятельно прибыть к отплытию, остаток дня он посвятил загрузки провианта, и когда на небосводе появились первые звезды, главный навигатор уже знал, какие из них помогут им добраться до берегов острова, ненавистных Теону. Невзирая на то, что звездная карта в этих краях была другой, впрочем, как и название созвездий, его безошибочное чутье и фантастическая внимательность помогли ему составить четкое представление о том, как выглядит пятый круг и как он должен управлять катамараном, дабы не сбиться с выбранного курса. Члены команды Марара волновались с каждым днем все больше и больше. С той страшной ночи, когда Бора-Бора подвергся нападению дикарей, прошло уже одиннадцать месяцев, и вот впервые они почувствовали, что час расплаты близок. Люди без устали натачивали свое оружие, паиваинес приносили жертвы богу войны Оро, а большая часть разговоров вращалась вокруг принцессы Ануануа и девяти похищенных девушек. Предстоящая удача и жажда мести — единственное, что сейчас волновало моряков с Боробора. Ведь они поняли, что королевский пояс из желтых перьев может быть соткан снова, а великая черная жемчужина — Всего лишь символ, который потерял большую часть своей силы, побывав в руках жестоких дикарей. Кроме всего прочего, какой бы большой ни была эта жемчужина, она никогда не сравнится в цене с красивым колоколом, который приводил в восторг всех аборигенов и который они связывали с миром богов. Мало кто был способен удержаться от соблазна потрезвонить в колокол. Но еще меньше было тех, кто не испытывал бы зависти, когда в него звонил не он. Для полинезийцев его звуки были сравнимы со страстными стонами женщины во время любовной игры, которые раздражали всех, но только не того, кто был их виновником. Общая одержимость корабельным колоколом достигла таких пределов, что Митиматай был вынужден употребить все свое влияние, чтобы пресечь споры на корню. Впрочем, не нужно было слишком долго думать, чтобы понять, что в плавании с этой поистине фантастической вещью лучше не пускаться. Несмотря на то, что единственным полноправным хозяином Номарара был мити Митиматай, предмет принадлежал Витеопито, и его судьбу следовало решать сообща. С того самого дня, когда он поднял со дна поющее солнце, все члены команды стали считать его самым богатым человеком в мире. Никто уже не сомневался, что речь действительно шла об осколке солнца, потому что когда на колокол падали солнечные лучи, он сиял так ослепительно, что на него смотреть было больно, и нагревался он так сильно, что до него нельзя было дотронуться, не обжегшись. Люди Бора-Бора никогда не владели вещью, которая могла бы впитывать свет и тепло, а потому их невозможно было убедить, что все эти удивительные предметы, испанцами были сделаны из обычного земного материала, а не из обломков могучих светил. Вот поэтому-то моряки Марара в одно жаркое утро, задыхаясь от зноя при мертвом штиле, удивленно замерли, когда Витая Пита вышел из кормового отсека и неожиданно для всех одним взмахом перерезал толстый канат и выбросил колокол за борт. Рында камнем пошла ко дну. «Зачем ты это сделал?» — спросил Митти Матай, и в его словах слышалось больше удивления, чем упрека. «А, я уже сытым по горло», — непринужденно ответил Пито. «Да и тебе он тоже не нравится». Главный навигатор лукаво взглянул на ныряльщика и сказал, «Если будешь выбрасывать за борт все, что мне не нравится, то быстро устанешь» и жестом пригласил его сесть рядом с собой. «Ну, а теперь объясни, но так, чтобы я действительно понял». Витая Пита присела рядом с главным навигатором Бора-Бора и, недолго подумав, словно бы стараясь подобрать слова, чтобы описать свои чувства, в конце концов обреченно пожал плечами. «Меня все перестали любить», — прошептал он наконец. — Что ты хочешь этим сказать? — А то, что все на меня смотрят с ненавистью. И он показал на тапу Титуануи, сидящего на носу и внимательно смотрящего на горизонт. — Думаю, что даже он, мой лучший друг, думает, что я его предал. Он поднял голову и посмотрел собеседнику в глаза, будто так тот лучше мог понять его. — Я мечтаю о Майяне, — продолжил он но не хочу, чтобы она пошла за меня только потому, что я нашел поющее солнце. Это было бы несправедливо. Он снова немного помолчал. Через несколько дней будет битва, и мне бы не хотелось, чтобы Тапу и Чиме, повстречавшись со смертью, подумали, что я им подстроил ловушку. Теперь ты понимаешь? — Понимаю, — твердо ответил Митиматай. «Ну, а теперь, когда мы все трое снова равны, мы сможем поговорить и о Маяне, и о многом другом, что нам нравится, и о том, что произойдет в день нашего возвращения на Бора-Бора», — Ветеопита застенчиво улыбнулся. «Будет лучше, если ее сердце подскажет ей решение».